«Мопед?» — опешила я. «Ага, совершим небольшую поездку по Санторини. И, кроме того, я очень хочу заехать в пару мест. С чего вдруг? Не только ты у нас любопытная, которая хочет столько всего посмотреть. Если твоя мечта была увидеть Норвегию, то и я, в свою очередь, хочу получше рассмотреть Санторини. И уже приметил пару мест, которые хочу посетить. А тебе, дорогая моя, как раз не помешает развеяться». «Ну ладно», — улыбнулась я. Заодно и мне будет интересно. А то. Держи шлем. Но Джек сам помог мне его нацепить, а потом я села позади него и крепко обхватила парня руками за спину. «Готово — Готово? — спросил он. — С тобой куда угодно. Послушался рев мотора, и мы понеслись по небольшим улочкам Санторини. Как же здесь все-таки красиво. От таких видов прямо дух захватывает. Но именно ради таких ощущений, мне кажется, и стоит жить.